Голова одиннадцатая. Фельдшер. Уровень? Я заинтересовался. Так это же здорово. Чего пугаться-то? Давай читай, что пишут. Слух. При... Примите поздравление Я... Запинаясь, начала читать Настя, сфокусировавшись на невидимых для меня буквах. Вы... Стали первым в мире, кто оказал помощь другому субъекту. Основания... С помощью медицинских средств. Основание. Вы получаете достижение фельдшер. Ваша личная репутация повышена на семь. Ваша карма повышена на один. Получено 300 единиц опыта. Получите вашу награду. 300. Это много? Я кивнул, ощущая острый приступ чувства несправедливости. Мне, значит, дали всего 200, а ей за то, что она подорожник на царапину ляпнула, целых 300. «Ну не скотствовали?» «Ой, еще!» Внезапно скрикнула Настя. «Вы применили медицинское средство основания. Получено семь опыта». И даже тут ей дали больше опыта, чем не за убийство первого зомбака. Вырисовывается интересная тенденция. Получается, основа дает опыт не только за уничтожение существ, которые появились благодаря ей же, но и за помощь другим людям. Или, вернее, будет сказать, Субъектом, как сама система называет. Мало того, судя по количеству опыта, которое за это капает, основа еще и мотивирует субъектов больше оказывать помощь друг другу, нежели уничтожать ближнего своего. Впрочем, это еще не точно, поскольку неизвестно, что было бы, если бы у Насти карма была не нулевая, а отрицательная. Вполне возможно, что в таком случае ей бы медицинскую помощь засчитали как недостойное действие и уменьшили карму. В смысле, увеличили. Короче, сделали чуть ближе к нулю. Звучит, в общем-то, логично, особенно если вспомнить убитого шобла из брата Насти. Зачем они его убили? Просто так, из-за того, что ублюдки? Или им, как субъектам с отрицательной кармой, за это тоже какие-то плюшки падают, и они об этом в курсе? Если система людей с положительной кармой мотивирует на помощь другим, то почему бы, по аналогии людей с отрицательной кармой, не мотивировать на уничтожение других субъектов. Не вполне понятно, зачем вообще основе нужно, чтобы субъекты уничтожали друг друга. Но для того, чтобы пролить свет на эту тайну, надо сначала выяснить, что эта основа вообще из себя представляет и кто и зачем ее создал. Не сама же она появилась в самом деле. Настя удивленно глядела на золотящуюся у нее под ногами шкатулку и, кажется, боялась к ней прикоснуться. «Открывай, чего стоишь?» — улыбнулся я. «Твоя награда. Заслужила. А я пока положу себе поесть. Ты будешь?» Настя покачала головой и осторожно потянулась к шкатулке, а я пока взял ложку и тарелку и наложил себе приличное количество одурительно пахнущей гречки с тушенкой. Как только Настя наложила на мою рану регенеративный пакет, я почти сразу ощутил жуткое чувство голода. Видимо, следствие того, что медицинское средство Активировала мою личную регенерацию. Просто тогда я не обратила на него внимания, поскольку больше был поглощен полученным Настей уровнем и всем, что с этим связано. И вот теперь, наконец, я добрался до еды. Сев за стол и закидывая в себя гречку, я наблюдал, как Настя достает из воздуха и выкладывает на стол предметы: картонная коробка, в которой что-то громко шуршало, большой серебряный кубок, две уже знакомых мне черных карты. «Одна красная карта, одна фиолетовая, большая монета, на вид как золотая, бледно-голубой прозрачный кристалл, еще одна знакомая вещь, фигурная пластина из пористого камня, десяток мелких черных пирамидок размером с ноготь и крошечные, словно игрушечные грабли». После этого Настя внезапно замялась, глядя в воздух и выжидательно шевеля пальцами. «Тут что-то большое?» Неуверенно сказала она. «Доставать?» «Конечно». Я кивнул с набитым ртом. «Можно подумать, у тебя есть выбор». Настя протянула руки в воздух и вытащила из него... Хм... Какой-то широкий пояс с массивной пряжкой. Помимо пряжки, на нем еще висел приличных размеров подсумок, но при этом совершенно непонятно было, как именно он закреплен. Казалось, что он представляет собой одно целое с самим поясом. Но надо же, это же какая-то системная шмотка, как пить дать. Получается, у нас Настей теперь есть не только системное оружие, но и системные вещи, причем есть у каждого. И пусть Настя отказывается убивать зомби и получать уровни, но будем надеяться, что это временно. В будущем она поймет необходимость этих действий и, наконец, возьмется за ум. Настя безэмоционально осмотрела пояс, и положила его на стол, рядом со всем остальным. «Все», — резюмировала она и посмотрела на меня. «Ну, все так все». Я махнул последнюю ложку гречки и отставил тарелку в сторону. «Тогда давай поглядим на твое умение. Ты же третий уровень получила уже». Настя полезла в меню, несколько секунд потыкала по невидимым кнопкам и удовлетворенно кивнула. «Да, уровень три». «Тогда лезь в умение! И смотри, что там тебе открылось. А ага, сейчас. Так, второе дыхание, уровень. Пропусти, велел я. Давай сразу к описанию. Ага, да. Активный эффект пробуждает скрытые резервы организма, возвращая утраченные силы субъекту или существу основания, на которое указывает применяющий. Мало чем отличаясь от гипноза по технике исполнения, второе дыхание, однако, работает не на самовнушение, а на реальное пробуждение скрытого потенциала организма. После его применения чувствуешь себя так, словно выспался, плотно поел и потом выспался еще раз. Однако нельзя пренебрегать нормальным отдыхом, иначе позже организм заберет свое в самый неподходящий момент. Хм, если это действительно действует так, как описано, то это весьма-весьма неплохое приобретение. Нимба, конечно имбоину было бы если бы можно было жить только на нем игнорируя сон и еду но и так неплохо весьма боевая штука особенно полезная для того кто выживает в малой группе или вовсе в одиночку надо было мне тоже брать поддержку хотя если бы я ее взял то как бы я спас настю нет я все правильно сделал тем более это второе дыхание теперь есть в насти и уверен она не откажет мне в его применении если попрошу так что можно считать что у меня и самого есть своего рода второе дыхание, как минимум до тех пор, пока наши пути не разойдутся. А в том, что они разойдутся, я почти не сомневался. Моя основная цель — успеть набрать как можно больше опыта до тех пор, пока до меня не доберется то тайное, что принесла активация фаза 1. Иначе есть вероятность, что я эту встречу просто не переживу. А девчонка-пацифистка, пусть и с таким удачным умением, моей цели — плохое подспорье. Таскать ее по городу за собой — верный способ рано или поздно обнаружить, что я понятия не имею, где она и как давно пропала из поля зрения. Настя ойкнула, потрясла левой рукой, на которой, должно быть, появился значок нового умения, и совсем по-детски засунула палец в рот. «Да уже прошло!» Я улыбнулся. «Давай-ка попробуем. Коснись пальцем нового значка и примени на меня». «Как?» «Я откуда знаю?» «Как там написано? Укажи на меня!» Настя, немного помявшись, коснулась большим пальцем значка умения, на указательном и ткнула им в мою сторону. Воздух между нами словно бы слегка засветился голубым, а потом я почувствовал, как мои плечи сами собой расправляются и разворачиваются. Захотелось потянуться, что я и сделал, совершенно забыл о ране и о боли. Ощущение было такое... Словно я только что проспал 13 часов на анатомическом матрасе, который параллельно еще и массировал мое тело. От усталости не осталось и следа. Мышцы снова налились силой. «Здорово!» — оценил я. «Правда здорово! Если почувствуешь усталость, можешь применить на себя. Поможет!» Настя с сомнением посмотрела на свой палец и спрятала его в кулак, словно боялась его. Ладно. А теперь давай поглядим, что нам основа послала. Сказал я, имея в виду то, что Настя вытащила из коробки. Но сперва я вытащил и осмотрел ревизии те вещи, которые система подкинула мне из фиолетовой шкатулки, золотистую жемчужину и пластину из пористого камня, которая, кстати, выглядела как-то по-другому, не так, как выглядела в первый раз, когда я ее увидел. Или мне кажется... Аморфный ключ. Общий предмет. Уровень неизвестно, качество необычный, способности неизвестно. Аморфные ключи – это универсальная система отпирания для замков и дверей основания. В зависимости от уровня двери требуется разное количество ключей. Так, отлично, хоть что-то прояснилось. Значит, в будущем меня будут ждать еще и замки, и закрытые двери. И для того, чтобы их открыть, мне придется тратить вот такие вот хреновины. Ясно-понятно. Надо будет собрать их побольше. Пригодятся. Теперь черед золотистой жемчужины. строения Общий предмет. Уровень неизвестно. Качество обычный. Способности. После посадки вырастает в строение. Тип строения определяется количеством сплайса, используемого в качестве субстрата и количеством семян, используемых для выращивания. Выращенные здания по всем параметрам превосходят построенные, начиная от скорости возведения и заканчивая отсутствием необходимости ручного труда. Чего-чего? Выращенные строения? Это типа дома, что ли? То есть я могу вот этот шарик сунуть в землю, и из него вырастет дом? Нет, не в землю, в сплайс. В то самое непонятное, что упоминалось в карточке дохлого зомби. Он там вроде бы должен генерировать этот сплайс, причем только после смерти. Интересные дела. Надо взять на заметку и повнимательнее поглядывать на попадающиеся на пути трупы зомби. А ну как у кого-то из них будет нагенерировано этого сплайса, хоть узнаю, как он выглядит. Правда, этот вопрос отпал сам собой, едва я только принялся обозревать вещи, которые выпали из настиной шкатулки потому что первое, что попалось мне на глаза, те самые граненые пирамидки, тетрайдеры, каждый размером примерно с ноготь большого пальца. Они были похожи на семена даже больше, чем само семя, но семенами, судя по всему, не являлись. Сплайс. Материал. Уровень неизвестно. Качество обычный. Компактный набор промышленных наноботов, предоставляющий практически неограниченные возможности по созданию и ремонту всего, что связано с основанием. Чтобы вам не нужно было построить, создать или починить, для этого вам понадобится сплайс. Если существа – органы системы, а субъекты – иммунная система, то сплайс – это кровь основания. Так вот ты какой, северный олень. В смысле, неведомый сплайс. Неожиданно тебя таким видеть, конечно. Ничего не скажешь. Больше всего ты похож на то, что нужно поджечь, чтобы по комнате поплыл приятный аромат, но никак не то, что превращается дохлые гнилушки с голубой кровью. Я взял таинственную пирамидку в руки и покатал ее в пальцах. Углы и грани пирамидки не были твердыми. Скорее они напоминали замерзший пластилин на ощупь, который, если постараться, все же можно продавить. Продавливать их я, конечно же, не стал. Хрен знает, что тогда случится. Вдруг эти нано-боты наружу и схарчат меня и все, до чего дотянутся? Вместо этого я обратил внимание на пояс, который Настя наконец положила на стол, волю им налюбовавшись. Малый модуль пассивной защиты. Предмет для пояса. Уровень первый. Качество необычный. Пассивные способности. Автоматически блокирует разовый входящий урон вплоть до уровня средней интенсивности нанесенный при помощи снарядов в любой точке поверхности тела носителя. Перезарядка способности – 60 минут. Активные способности. Окружает владельца щитом, непроницаемым, ни для какого вида физического урона. Время действия способности – 1 секунда. Перезарядка – 24 часа. Прогресс – 0. Модули пассивной защиты – основа защитных систем субъектов основания. За счет своих защитных качеств, компактности и возможности улучшения, они по праву заслуживают такого звания. Независящие от источников энергии и погодных условий, они выполняют свою задачу всегда. Так получается, это что-то вроде брони, но довольно специфической. Защищает от снарядов, получается, пуль, или картечь тоже считается. А если стрела или камень из рогатки. Опять же, что значит, Средней интенсивности. Судя по всему, имеется в виду энергия снаряда, но средняя — это сколько? Это пули-калаша или 30 миллиметровый снаряд? Опять непонятно. Надо прояснить этот момент. И тогда поезд станет либо бесполезной хернёй, если окажется, что он не может блокировать ничего, кроме надутого и отпущенного в вольный полёт воздушного шарика, или, наоборот, бешеный имбой, даже несмотря на огромную перезарядку, Аж в целый час. «Дядя Витя?» Внезапно позвала Настя. «С тобой все хорошо?» «А?» Я посмотрел на нее и улыбнулся. «Да, конечно. Просто изучая вещи». «Интересные, надо сказать. Тебе повезло». «Да?» Настя улыбнулась тоже. «Вы знаете эти вещи? Я вот их не знаю». «Точно. У нее же нет ревизии наверняка». Она же не получала мутатора. Кстати, в этом наборе тоже есть фиолетовая карта, и значит, можно проверить, выпадет ли из нее тоже какой-то мутатор или теория с цветной градации карт ошибочно. Если вам нравится, забирайте. Настя пожала плечами. Я все равно не знаю, что все это такое и как пользоваться. Вот только вот это возьму. Не знаю, что это, но оно мне нравится. И она осторожно словно боялась, что я буду против, отложила на краешек стола маленькие грабли и голубой кристалл серьезно я удивился вот это щедрость но знаешь это нечестно давай так договоримся раз уж мы все равно с тобой вместе сейчас то и вещи тоже будут общими и мы оба можем ими пользоваться ой ай правда настя подняла на меня свои удивленные глаза я даже не подумал о таком а мы унесем Думаю, инвентаря на двоих нам хватит, чтобы все это утащить. Я глядел стол взглядом, прикидывая, сколько все это может весить. У тебя он, кстати, тоже появился. А что не поместится в инвентарь, на себя повесим. Я вот только сначала определю все эти вещи, чтобы понимать, что нам вообще выпало. Ага. А как ты это делаешь? А у меня навык такой есть. Как у тебя второе дыхание? Я подмигнул. «Так что давай так. Сделай мне пока чай, а я все смотрю. Годится?» «Годится». Кивнула Настя, вскочила и подошла к плите. Протянула руку к спичкам, лежащую рядом с ней, но брать их не стала. Почему-то застыла на месте с вытянутой рукой, словно ее током поразила. А потом и вовсе сделала что-то непонятное, согнулась в поясе, почти что легла животом и грудью на все еще горящую кастрюлю с кашей и повернула голову, чтобы ухо было повернуто к стене. Постояла так несколько секунд, а потом повернулась ко мне и со страхом в голосе прошептала. «Дядя Витя, я слышу там за стеной голоса». Я напрягся. «Много?» «Не знаю. Точно не один». Настя помотала головой. «И они такие неприятные». «Сиди тихо». Велел я, подхватывая дробовик, и медленно, чтобы не издавать лишних звуков, вышел в коридор. Ни звука. Дверь в этой квартире была железная, обитая с внешней стороны деревянными полосками. Но я помнил про болгарку, о которой болтали бандосы, и особых надежд не питал. Если сейчас они поймут, что внутри кто-то есть, то даже если болгарки у них нет с собой прямо сейчас, они тотчас же за ней сбегают, пока остальные стерегут вход поэтому единственное, что нам остается сейчас, — это сидеть тише воды, чтобы бандики не приняли решение скрывать дверь прямо сейчас, а просто отметить ее как закрытую и пойти себе дальше. «Тут, Толян! Точно тут! Вот прямо из-за этой двери жрачкой и пасет! Давай сюда болгарина! Сейчас скрывать будем!» «Да твою же мать! Покушал, блин!»